как Морковкин поймал зайца. В Дед Морозовке обитало множество самых разных животных. В просторной конюшне за домом жили три белых коня – декабрь, январь и февраль. Дед Мороз всячески заботился о них и кормил отборным овцом и пшеницей. Ведь в Новый год его тройке приходилось проделывать не одну тысячу километров. Впрочем, иногда случались такие снежные зимы, что даже волшебные кони начинали проваливаться в снег. Тогда дедушка пересаживался на собачью упряжку – нарты. Собак в деревне было много. Дед Мороз особенно любил лаек, а Снегурочке больше нравились дворняшки. Она подбирала брошенных людьми собак и считала, что дворняшки – самые преданные и умные в мире существа. Еще в избе Деда Мороза жил кот Пушок, на редкость изнеженный и избалованный. Собаки терпеть не могли Пушка, но не трогали его. Кот был любимцем Снегурочки и чуть что жаловался хозяйке. К деду Морозу Пушок относился с должным уважением, но о его валенок только когда дед возвращался с рыбалки. Были в деревне и птицы, голуби, синички, сороки. На конюшне обитало многочисленное воробьиное семейство, а в амбаре полярная сова Марфа. Давным-давно Дед Мороз подобрал ее еще птенцом и выкормил. С тех пор сова ловила в амбаре мышей и сообщала деду все птичьи новости. В лесу рядом с Дедом Морозовкой водились и другие звери. Белки, соболь, зайцы, лисы. Но в деревню они не заходили, боялись собак. Исключение составлял только наглый заяц Федька, регулярно наведывавшийся в огород. Летом он воровал у Деда Мороза капусту. а зимой обдирал молодые яблони. Собаки, как не злились, поймать Федьку не могли. Чтобы Заяц не повредил кору, Снегурочка обертывала стволы яблонь старыми полиэтиленовыми пакетами. Да только без толку. Ну и хитрец этот Федька. Опять собак провел. И еще все пакеты стянул. Как-то на прогулке Дед Мороз и Снеговики встретили Зайца. Дед Мороз погрозил Федьке пальцем. Смотри, поймаю, уши надеру. Вот и не надерев Это почему? Ну потому, что ты добрый Это во-первых, а во-вторых <смех> Не поймаешь Ты как это разговариваешь с дедушкой? Вот поймаем сейчас Ай-яй-яй, испугали Это кто-то поймает Федька стал дразниться, что отберет у них морковки и съест После чего дал стрекача. Снеговики быстро перезнакомились со всеми обитателями Дед Морозовки Характер у коней был наровистый, особенно у декабря, которого помощники деда прозвали «дикарем». Но и он сменял гнев на милость, когда кто-нибудь из снеговиков приносил ему кусок сахара. Помощники так рвались на конюшню, что Снегурочке пришлось установить очередность, кому кормить лошадей. Особенно старались два приятеля — Ведеркин и Чугунков. Но, как ни странно, лошади лучше относились к снеговичкам. «Не понимаю, Ведеркин!» Я февралю пол яблока принес и Березкина пол яблока. Так он почему-то сначала у нее взял, потом у меня. Это потому что ты с лошадьми не умеешь обращаться. Это кто не умеет? Это я не умею? Конечно. Кто же Гриву так дерет? Надо сначала распутать все узелки, потом аккуратно расчесать, а потом ленту вплести. Научись сначала расческой пользоваться. Очень мне нужна твоя расческа. Я не девчонка какая-нибудь. А лошадям нужна. И ленты они любят, потому что понимает в красоте. Не то что некоторые. Зато с собаками снеговики сразу же нашли общий язык. И те, и другие любили поиграть, побегать на перегонки по деревне, а иногда тайком сбегали в лес погонять по деревьям белок. Дважды в день, утром и вечером, помощники Деда Мороза кормили собак. У каждой была своя миска с написанным сбоку именем. И пока снеговики не научились читать, часто возникала неразбериха. Сегодня Кастрюльников опять перепутал миски Дружка и Джека. И собаки подрались. А вы говорите, для чего нужна грамотность? Снеговичок Морковкин забегал в собачий городок каждую свободную минуту. Особенно он подружился со старой охотничьей лайкой-пиратом. Пират носил на глазу черную повязку, из-за чего и получил свое прозвище. Он знал повадки и уловки всех лесных зверей. «А это след от когтей медведя?» Марковкин с восхищением разглядывал шрам на груди пирата. Хе, это медведь, а вот это барсук!» И старый пес вспоминал, как однажды вытащил барсука из норы. Пират, хоть и был старым, тосковал по охоте. Но Дед Мороз строго-настрого запретил охотиться. «Вообще-то Дед у нас справедливый и кормит хорошо, но иногда так хочется...» «Я тебя понимаю!» Когда приносили еду, пират не толкался, а с достоинством дожидался своей очереди. На пушка он никогда не лаял и вообще не реагировал. А если ему кто-нибудь не нравился, бросал всего одну фразу... Я бы с таким на охоту не пошел. К другим собакам пират относился снисходительно и, глядя на игры собак и снеговиков, говорил... «Молодые! Ха, им бы только высунув языки за палкой бегать, а, а зайцы изловить не могут». «Это ты про Федьку?» «Про него! Ха -ха. Бывают такие умные зайцы?» хм. «Будь я помоложе, я бы его мигом отучил по чужим садам лазить!» Морковкин ульстил общение с пиратом, и он твердо решил поймать зайца. Через несколько дней, когда Снегурочка обнаружила в саду заячьи следы и стала распекать собак, он во всеуслышании объявил, что поймает Федьку. Ну, никто ему, конечно, не поверил. Но после школы Морковкин взял беличью кормушку, моток веревки, и решительным шагом направился к лесу. Снеговичок Мерзлякин ехидно крикнул ему вслед. «Ну и на что ты собираешься его поймать? На собственную морковку или на семечки для белок?» Все засмеялись, однако Морковкин решил вести себя достойно и дать Мерзлятину по шее только после того, как вернется с добычей. Придя в лес, Марковкин остановился на опушке, где было особенно много заячьих следов. Сделав широкую петлю, он замаскировал ее в снегу, а другой конец веревки закинул на толстую ветку, стоявшую рядом со сны. Затем с кормушкой забрался на дерево и стал громко и фальшиво распевать. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. «Как жаль, что не морковка юта елочка была!» Выглядело это так, будто снеговичок собирался привязать к стволу кормушку для белок. Но при этом у него ничего не выходило. То он упускал веревку из рук, то чуть не ронял кормушку. А услышав неподалеку хруст, снеговичок нарочно стукнулся носом о соседнюю ветку, и морковка упала в снег. «Эй, Вастяпа!» Морковкин посмотрел вниз. Рядом с сосной стоял Федька и нахально улыбался. «Я уже полчаса за тобой наблюдаю!» «И что тебе надо?» «То, что ты потерял!» «Не трожь мою морковку, а то уши надеру!» «Ха! Испугал!» «Была твоя, стала моя!» И заяц одним прыжком подскочил к морковке. Снеговичок только этого и ждал. Он что есть силы дернул за веревку, петля затянулась и Федька повис на ветке вниз головой. Морковкин неторопливо спустился с дерева, вставил морковку на место и крепко схватил зайца за уши. Эй! Эй! Эй! Эй! Ты что собираешься делать? Для начала надеру тебе уши, как и обещал. А потом? А потом отнесу тебя в деревню и отдам собакам. Или Снегурочки на шапку. Снеговичок, конечно, шутил. Но заяц вдруг затрясся всем телом. Из глаз у него скатилась крупная слеза. Затем другая. Морковкин уже представлял, как появится в деревне с охотничьим трофеем. И как покажут всем свою добычу. И с каким уважением на него посмотрят пираты, другие собаки и снеговички. И вдруг ему стало очень жалко Федьку. Так жалко, что он сам чуть не заплакал. «Да ладно, не реви! Отпущу тебя, если обещаешь больше не лазать в сад и огород!» «Обещаю! Честное слово!» Марковкин вздохнул и отпустил веревку. Федька высвободился из петли и бросился бежать. «Эй! Никому не говори, что я тебя отпустил!» «Не скажу!» «Нахальные же эти зайцы! Хоть бы спасибо сказал!» Когда Морковкин вернулся из леса, к нему первым подбежал Мерзлякин. Ну что, поймал зайца? Поймал. И где же он? Вырвался. Ну, не мог же Морковкин сказать, что отпустил Федьку. А вредный Мерзлякин допытывался. И как это он вырвался? Я его держал за уши, а он ударил задними лапами и сбежал. Ударил лапами? Ха-ха! Врёшь ты все. «Ха! <свес> Врёшь <Врет> ты <что? свес> «А может, и не врет. Я сам видел, как заяц ударом задних лап разодрал волку морду и убежал». Пират подошел к Морковкину, понюхал его <свес> и сказал «Морковкин говорит правду. Он действительно держал зайца. Мой нос не обманешь». Остальные собаки тоже обнюхали Морковкина. — Пахнет Федькой. — Точно! — Пахнет Федькой. — Просто воняет. Снеговики стали извиняться за то, что смеялись над ним, а пират положил Морковкину на грудь лапу. — Эх, был бы я помоложе, я бы с тобой пошел на охоту. Марковкину было очень стыдно, что он обманул старого пса. Несколько дней он мучился и, наконец, не выдержав, Сознался другу в том, что отпустил зайца. — Да не переживай, и ты все правильно сделал. Настоящий охотник никогда не охотится ради забавы. Только не все это понимают. И пират подмигнул Морковкину единственным голубым глазом. А Федька сдержал слово и больше в саду не появлялся. Правда, иногда Морковкин встречал его в лесу, и когда никто не видел, подбрасывал зайцу то капустный лист, то свеклу, то еще какой-нибудь огородный деликатес.